Глава семнадцатая. Гидеон. Наши дни. «Куда ты собираешься отвести ее?» Я оглядываюсь на кела распластавшегося на моей кровати и играющего в какую-то игру на своем телефоне. В парк холлидей Я роюсь в комоде, ища толстовку, которую смогу дать Сав, если она замерзнет. «Далековато от цивилизации, не находишь?» Я кидаю на кровать толстовку, а вслед за ней плед. Да, ну, вообще-то, так и было задумано. «Ага, понял. Собираешься предаваться маленьким естественным удовольствиям?» Он ржет над своими грубоватыми намеками. «Типа того. Но мне определенно нужно отвезти ее в уединенное место». Я заворачиваю толстовку в плед и закидываю его себе на плечо. Лезу за телефоном, и в это же время он начинает звонить. Быстро взглянув на экран, я хмурюсь. Это тот же номер, с которого мне сегодня уже дважды звонили. Но я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, поэтому сбрасываю вызов и мысленно напоминаю себе заблокировать его, как только выдастся свободная минутка. — Ты вернешься сегодня? — спрашивает мой сосед по комнате. — Не знаю. Все зависит от Сав. — Напиши мне, если надо будет освободить комнату на ночь. — Напишу. Я останавливаюсь у двери. В следующем году нам стоит найти новое место, как думаешь? Кэлл скатывается с кровати и стукается кулаком с моим. Да, черт побери, я посмотрю объявления. Какие будут пожелания? Раздельные спальни и ванные. Кондиционер, близкое расположение к кампусу. Я не против проехать пару лишних километров, а вот насчет САФ не уверен. Кэлл поднимает брови. «Ты уже все распланировал, я смотрю?» Я пожимаю плечами. Бессмысленно начинать что-то, если не уверен, что выиграешь. Саванна согласилась дать мне второй шанс. Я хочу приклеить ее к себе раз и навсегда. «Удачи, бро!» — кричит Кэл мне вслед. Я машу ему одной рукой, второй набирая номер САВ. Я выезжаю. А я почти готова. Сразу же отвечает она. Увидимся через 10 минут. Я чуть ли не насвистываю, когда подхожу к машине. Пока все идет по плану. Бросив плед на заднее сиденье ровера, проезжаю короткий путь до дома сестринства. Сав, должно быть, ждала у окна, потому что выбегает на улицу еще до того, как я успеваю припарковаться. Выпрыгиваю из джипа и забираю у нее сумку. «Боишься приглашать меня в дом?» Поддразнивая, спрашиваю я ее. Она вздрагивает в притворном ужасе. Там хуже, чем на любом выпускном балу. На меня направлено так много камер, что чувствую себя какой-то селебрити, чье домашнее порно выложили в сеть. Я давлюсь собственной слюной. «Да, действительно. Хуже не придумаешь. Выдавливаю я». Сав склоняет голову на бок. «С тобой все в порядке?» да просто не в то горло попало я открываю дверь со стороны пассажира и чуть ли не заталкиваю ее в салон я довольно долго хранил в тайне шантаж дины и не вижу смысла рассказывать об этом саванне все это время я пытался защитить ее от всей этой грязи и не собираюсь прекращать я залезаю в машину и завожу двигатель едем в парк холлидей Там есть несколько пешеходных тропинок, проходящих в тени, и небольшое озеро, у которого можно перекусить. Ты не против? Нет. Кстати, мне нравятся твои волосы, — добавляю я, отъезжая от тротуара. Спасибо. Краем глаза вижу, как она проводит рукой по своим непослушным кудрям. Поначалу меня шокировала эта грива. Но так Саф выглядит даже еще сексуальнее. Сегодня она вообще какая-то другая. Дело не только в волосах, но и в том, как она держится. Вся такая уверенная и даже дерзкая. Мне это очень нравится. «Уже знаешь, что хочешь съесть на ланч?» Я бросаю свой телефон ей на колени. «Ты даешь мне свой телефон? Это не опасно?» Она дразнит меня, но в ее голосе звучат и серьезные нотки. «Нет, можешь покопаться в нем». Но только не найдешь ничего интересного. Я разочарована. Ты даже не сохраняешь прикольные мемы? Как же ты развлекаешься? Позволяю другим делать всю грязную работу. На моем лице появляется широкая улыбка. Мне трудно вспомнить, когда мы в последний раз вот так обменивались шутками. На мгновение повисает тишина, а потом Сав произносит. «Хм. Что? Хм. Хм». Эмоджи, которыми ты пользуешься чаще всего, это плачущие рожицы и рожица, закатывающие глаза. Кэл и Джули — мои лучшие друзья. Конечно, я чаще всего прибегаю именно к этим эмоджи. А почему тебя это так заинтересовало? А какие сама используешь? Стыдно признаться, но чаще всего я пользуюсь только сердечком. А, и еще той девочкой в фиолетовой блузке, которая пожимает плечами. Я не могу удержаться от смеха. Что? Это не та саванна, которую я знаю. И которую люблю, мысленно добавляю я. Наверное, в стране эмоджи я была бы очень уязвимой эмо. Или просто переписываешься с хорошими друзьями. Но чувствую, в нашей с тобой переписке та закатывающие глаза, будет часто появляться. Мы будем переписываться? Ну, я-то точно буду тебе писать. И надеется, что ты ответишь. Все будет зависеть от того, насколько мне будет весело. Я скачаю целую кучу мемов, как только выйдем из ровера. Клянусь я. Но смотри, не переборщи. Принято к сведению. Я меняю тему. Значит, ты остановила свой выбор на отделении киноискусства? Да. У них очень крутые программы и много практики. Ее голос звенит от восторга. Мне не терпится увидеть тот материал, что ты снимаешь. На кого собираешься учиться? Режиссера или продюсера? Если честно, я не совсем понимаю разницу. Мы не особо разговаривали об этом, когда встречались в школе. То ли потому, что я не спрашивал, а может от того, что она сама никогда не начинала этот разговор. Мне стоило спросить ее. Теперь я это знаю но я был слишком погружен в собственные переживания и проблемы. Вообще-то на режиссера монтажа. Это тот, кто режет кинопленку на части, а потом собирает в одно целое. Круто. По сравнению с этим, моя специальность кажется совсем скучной. Что-то еще выбрала? Собираюсь взять пару занятий по литературе и искусству, чтобы развить свое умение красиво рассказывать историю но планирую как можно больше времени проводить в отделении киноискусства. Эдриан сказал, что чем больше я буду заниматься сама, вместо того, чтобы читать об этом, и чем больше буду наблюдать за другими, тем лучше у меня будет получаться. Мои руки с силой сжимают руль. «Эдриан, это тот парень, с которым ты тогда разговаривала?» «Да». В ее голосе слышится смех. «Тот, которого ты хотел ударить». Я бросаю на нее быстрый взгляд. «Ты знала?» Саф усмехается. «Ты, Ройл, конечно же, первым делом тебе хочется ударить парня, который тебе не нравится». «Эй, это про Рида. Я не такой». «Да ну? Значит, это не ты выбил зуб Джону Дэвиду во время зимнего бала?» Я прячу улыбку. «Джон Дэвид упал на мою руку, и зуб сам вылетел». «Ну, если тебе так легче, продолжай верить в это». Кстати, я даже не помню, почему ты так разозлился. Из-за мамы? Нет. Значит, не хочешь мне сказать? Неделю назад и не сказал бы. Он всем говорил, что ты плохо целуешься. Вот козел, ахает Саванна. Я же даже никогда не целовалась с ним. С чего он? Зачем? Мне кажется, ты мог бы ударить его и посильнее. Я сжимаю и разжимаю кулак. — Наверное. Значит, встретив его в следующий раз, я постараюсь ударить как следует. — Я тоже хочу его ударить, — возмущенно говорит Сав. — Я смеюсь. — Ну хорошо. Ради этого мы можем устроить специальную поездку в Бэйвью. Она тоже смеется. — Нет, он того не стоит. Бедный парень, должно быть, даже ни разу не целовался с девушкой. Я останавливаюсь на светофоре и поворачиваюсь, чтобы как следует рассмотреть Сав. Солнечные лучи обрисовывают ее профиль. Я уже жалею, что отдал ей телефон. Мне так хочется сфотографировать ее сейчас. «Ты так чертовски красива, Сав!» Она поднимает голову и смотрит на меня, широко распахнув глаза. Ее полные губы приоткрыты, как будто ее удивили мои слова. Я бы, наверное, так и продолжал любоваться ею, если бы машина позади нас не стала сигналить. Светофор горит зелёным. Я нажимаю на педаль газа. Ты, кажется, удивилась. Но я была недостаточно красива. Она умолкает. Чтобы удержать меня от измены, заканчиваю я за неё. Она грустно кивает. Дело было совсем не в твоей внешности, детка. Ты всегда оставалась для меня самой красивой девушкой в мире с той самой секунды, как я впервые увидел тебя. Прости, что заставил тебя сомневаться в этом. Как жаль, что мне сейчас приходится сосредоточиться на дороге, и я не могу видеть выражение ее лица. Но, бросив на нее взгляд, с облегчением понимаю, что Саф не злится. Она выглядит задумчивой. Просто хочу забыть обо всем. Сможем ли мы сделать это? Не уверен но раз она этого хочет, то я только за. Хорошо. Так что, пообедаем? Ты сейчас тренируешься? Тебе нужны миллионы калорий? Нет. Сезон заканчивается вместе с национальными соревнованиями в марте, но я снова жалею, что приходится отвлекаться на дорогу. В следующем году брошу плавание. Что? — изумленно спрашивает Саванна. «Спорт в колледже — как вторая работа, а папа хочет, чтобы я больше времени уделял своей специализации. Это я откашливаюсь. Из-за Стива». «О, ух ты! Когда он это решил?» «Пару недель назад. Признаюсь я. А ты сам согласен на это?» Она умолкает. «Хотя семья всегда была для тебя на первом месте, верно?» В голосе Сав звучит горечь, и я не виню ее. Я много чего скрывал от нее, стремясь защитить, но в итоге добился лишь того, что она стала считать себя самой неважной частью моей жизни. И я окончательно облажался, когда переспал с Диной. «Понимаю, почему ты так думаешь. Я ничего тебе не рассказывал, потому что все это изматывало и опустошало меня» и я не хотел подвергать этому и тебя. Мне и в голову не приходило поделиться с тобой. Я криво улыбаюсь. Но теперь все изменилось. Я собираюсь говорить с тобой до тех пор, пока не устанешь от меня. В перерывах между мемами, подарками и эмоджи в виде сердца буду сообщать тебе, что ем, какие уроки учу, в какую игру играю, сколько раз побрился, когда ходил в душ. Все, хватит, перестань». Перебивает она меня, снова смеясь. Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди. Кажется, я уже вечность не слышал ее смеха. «Давай возьмем сэндвичи в Open кафе На вид вроде ничего местечко, и там подают вегетарианские блюда». В ее голосе звучит вызов, как будто она ждет, что я начну возражать. «Но, если честно, я готов есть грязь, только бы быть рядом с ней». «Отлично». Я бы съел хорошие портабелло. Погоди, ты стала вегетарианкой? Сколько еще мне предстоит узнать нового о саванне? Нет, просто сегодня мне хочется салата. Ну ладно, позвони им, и я заеду забрать наш заказ. Хорошо? Но прежде чем она успевает сделать заказ, мой телефон начинает звонить. Можешь ответить за меня? Я не беру трубку, когда за рулем. Помедлив, Сав поднимает телефон к уху. «Наверное, из колл-центра», — говорю я ей. Кто-то названивал мне все утро. «Алло, телефон Гидеона», — отвечает она. Лавируя в потоке машин, я слышу ее бормотание, а потом удивленное «Ой! Эй, подождите секундочку!» Бросив на нее быстрый взгляд, я поворачиваю к кафе. Сав прикрывает рукой микрофон моего телефона. «Кто это?» Она облизывает нижнюю губу. «Стив, он хочет срочно поговорить с тобой. И, кстати, уже ждет тебя в парке Холидей. Стив?» «Да, Стив, муж твоей... Дины». «Дерьмо». «И как, черт его побери, он узнал, что мы направляемся в Холидей. Теперь он преследует меня, как когда-то его сумасшедшая женушка». Может, тебе лучше отвезти меня домой? Саванна ерзает на сиденье, как будто готовясь выпрыгнуть из машины в любую секунду. Нет, мрачно отвечаю я. Одной рукой, держа руль, я протягиваю другую и сбрасываю звонок. Ты только что сбросил его? а Саванна хмурится. Что собираешься делать? Мы, я делаю ударение на этом слове, собираемся забрать наш ланч, и поехать в парк Холидэй. А как же Стив? Я пожимаю плечами. ну раз я не могу переехать его ровером, значит, просто будем игнорировать его. На ее красивых губах появляется слабая улыбка. К черту Стива! К черту Стива! Повторяю я.